Часть 9. Как всегда, он отвёз Миюки домой на машине, и когда, возвращаясь к себе, посмотрел на часы, было уже 7 вечера. Поездка заняла столько времени, сколько и вчера. Сиру испытывал необычную усталость. Уже 2 дня подряд он обнимался с Миюки при свете дня, проделывая одни и те же движения. Повторение иногда утомляет. Возможно, в повседневной жизни такая ненасытность постепенно ослабевает. Как скучно однообразие. В размышлениях Сира о своей будущей жизни большую часть занимала Миюки. А какой вообще я хотел бы её видеть? В этот момент зазвонил телефон. На другом конце провода оказалась Акико Кано. Она организовывала его встречу с Мацуоко. Не желая злоупотреблять ее временем, Сиру выпалил. «О, как быстро вам все удалось!» В ответ на бессвязное бормотание Сиру Акико Кану со смехом сказала. «Ничего особенного. Как и обещала, в ближайшее время я с вами свяжусь. Примного благодарен». Только и сумел выдавить Сиру, опасаясь, что она водит его за нос. В следующий понедельник после обеда вам подойдёт? В понедельник после обеда с Мацуока? Точное время и место я сообщу позже по факсу. Я всё понял, меня это устраивает. В понедельник в 2 часа дня, пройдя метров 100 перекрёстка у храма Тегендзи в сторону моста Фурукавабаси, сиру отыскал обознанное Акикокану кафе. Кафе Брян Именно это место было помечено на плане, переданном по факсу. Это было кафе в современном стиле с террасой на открытом воздухе, и в связи с приближением декабря там было довольно прохладно. Официантка приветствовала Сира и провела его к круглому стеклянному столику в стиле эпохи Медзи. Поблизости не было никаких крупных предприятий, Поэтому в заведении было пусто. Над крышей кафе проходила столичная скоростная линия, и шум от поездов врывался в помещение. Несомненно, это было то самое место. Заказав кофе, Сиро сидел за столиком. Назначенное время прошло, а Моццо ока так и не было. Сиро тупо смотрел на тротуар и разглядывал проходящих мимо людей. Их было немного. За 10 минут прошло с петок парочек. Почему-то провожая их взглядом, он не следил за противоположной стороной. Почему за несколько дней не выпало ни капли дождя, подумал Сиру. Когда он в последний раз видел мокрый асфальт? Должно быть, уже дней 10 не было дождя. Сухой воздух ощущался даже за стеклянными окнами. Деревья совершенно не колыхались, значит, не было никакого ветра, но казалось, что над тротуаром кружится пыль. Сиро испытывал лёгкое напряжение. Он ощущал его от того, что скоро сможет увидеть Моцуока, и тогда ситуация немного прояснится. Где он был и что делал? Почему до сих пор не объявился? При этом, почему он поддерживает связь со знаменитой телезвездой Акико Кано? До разговора с Мацуоко он не мог определить и собственную ситуацию. Его положение было ужасным. Он был готов принять все, что угодно. Для того, чтобы изменить свою жизнь, важно было сделать какой-то шаг. А что, если Мацуоко сегодня вообще не придет? Когда им овладела эта мысль, внимание Сиро привлекла фигура мужчины, двигавшегося со стороны Хироо к мосту Фуракава-Баси. Он видел его только в профиль, но этот профиль был ему знаком. Во рту у мужчины была сигарета, поверх ситцевой рубашки серая куртка, на ногах вельветовые джинсы. Если учесть, что Мацуока надолго пропал, то выглядел он совсем не затропезно, а скорее элегантно. Этим мужчиной был несомненно Мацуока. Вскрикнув, Сира вскочил со стула. Муцуока не мог не услышать его крик и обернулся. Они смотрели друг на друга через витрину кафе на расстоянии в 10 метров. Вначале выражение лица Муцуока было напряжённым, потом смягчилось. Поднявшись со стула, Сиру с некоторым раздражением ждал, когда в кафе войдёт Муцуока. В это время перед кафе остановилась какая-то машина, ехавшая со стороны Медзидори в сторону Хироо, и с задней дверцы выскочил одетый в джерси мужчина и стремительно перелетел через ограничение вдоль тротуара. Эти порывистые действия привлекли внимание Сиро. Поведение мужчины было совершенно неестественным. Прямо перед этим человеком Моцуоко бросил сигарету на тротуар и затушил ее ногой. Сиро посмотрел в противоположную сторону. Вдруг со стороны моста Фурукавабаси появились двое мужчин в голубых джерси, которые медленно приближались к Мацуока, причём их ходьба была нарочито неестественной. Затушив окурок, Мацуока вскинул голову и направился к дверям кафе. А выскочивший из машины и поджидавший его с левой стороны мужчина ударил Мацуока с целью сбить его с ног. Получив удар в живот, Мацуока стал падать на спину. Приблизившись к нему справа двое мужчин успели схватить его. Зажатый спереди и сзади троими, Мацуока не мог вырваться, и когда он упал, зацепившись ногой за ограждение, его запихнули в открытую дверь автомобиля. Двое мужчин согнули Мацуока ноги и затолкали на заднее сиденье. Третий вскочил на место рядом с водителем. и автомобиль с еще не закрытыми дверьми рванулся к перекрестку Тенгэн-Дзи. С того момента, как подъехала машина и до того, как в нее запихнули мацуока, прошло не более десяти секунд. Ошарашенный Сиру замер на полпути. Он не сразу понял, что произошло, но когда направился к выходу из кафе, до него донесся крик кассирши. «Клиент, куда вы?» Не обращая на неё внимания, он выскочил на тротуар, но успел увидеть только сворачившую за угол машину. Зелёный свет светофора сменился на жёлтый. Разумеется, заметить номер он не успел. Он стал осматриваться по сторонам, надеясь обнаружить хоть одного свидетеля произошедшего. Ему хотелось получить подтверждение того, что увиденное им произошло на самом деле. Вокруг царило безмятежное спокойствие. Солнечный свет отражался от тротуара, придавая воздуху ещё большую сухость. Сиро вдруг вспомнил призрачный город, который видел во сне. Это было абсурдно, но у него всплыл перед глазами несуществующий пейзаж: пустынный призрачный город, подземная дискотека и лицо мужчины на огромном телеэкране, лихорадочно вращающего глазами. Вдруг Сиру пришёл в себя. Кто-то похитил Муцуока непосредственно перед тем, как он должен был встретиться со мной. Он попытался несколько раз мысленно прокрутить в голове произошедшее. Это был не сон. Однако улица была по-прежнему тиха и безмятежна. Ехавший по тротуару на велосипеде старичок смотрел только под колеса, и, вероятно, его совершенно не интересовало, что могло происходить на расстоянии больше десяти метров от него. Группа девушек-служащих, направляющихся по тому же тротуару в сторону Херуо, была слишком увлечена беседой, чтобы заметить похищение, происшедшее в десяти метрах перед ними. Сиру утратил ощущение реальности, когда понял, что он не мог. что столь важное для него событие ни для кого не представляло никакого интереса. Он оставил в кафе свою сумку, а кроме того, не заплатил по счёту, поэтому Сиро вернулся к своему столику и допил кофе. Тот был ещё достаточно горячим. Следовательно, с момента появления Муцуока до его похищения прошло мало времени. Сиро попытался всё мысленно упорядочить. но не мог до конца прийти в себя хотя он осознавал что должен обрести спокойствие но вместо этого пребывал в совершенно расстроенных чувствах он пытался сообразить что ему нужно немедленно предпринять вне всяких сомнений у него прямо на глазах произошло похищение помимо его воли мацока был похищен Сидевшие на скасоке от серо парочка средних лет уже давно ни о чём не беседовала. Оба смотрели в окно, держа в руках бутерброды, которые почему-то не ели. Может быть, попытаться спросить их? У них перед глазами был точно такой же вид, и если похищение действительно имело место, они несомненно должны были это видеть. Он приблизился к их столику и тихо спросил: А вы сейчас случайно не видели похищение? Оба одновременно покачали головами. Что вы говорите? Возможно, вам что-то померещилось? Выразили они сомнение. Однако Сиру этого уже было достаточно. Он уже решил, куда должен пойти в первую очередь. Вероятно, ему прежде всего нужно отправиться в полицию и рассказать то, свидетелем чего он был. Пусть уже полиция принимает решение, имел ли место этот инцидент. Ноги сами понесли его в ближайший полицейский участок квартала Мэгуру. Он решил, что это наилучший предлог сообщить в полицию об исчезновении Муцуока. Прежде чем поймать такси, он зашел в телефонную будку, чтобы попытаться позвонить Акико Кану. Возможно, она сможет объяснить ему, в чем дело, но... Не может быть, чтобы она ничего об этом не знала. В присланном ею факсе был указан номер мобильника её менеджера, и Сиру его набрал. Абонент был временно недоступен. Сиру отказался от мысли до него дозвониться и решил сообщить о произошедшем Миюки. Когда она взяла трубку, Сиру сходу выпалил: "Можешь немедленно выйти из дома?" Миюки весело спросила: "Почему так неожиданно случилось нечто ужасное? Я подумал, что возможно, нам будет лучше вместе пойти в полицейский участок. Зачем?" Сиру почувствовал, как напряглась Миюки на другом конце провода. Объяснять всё по телефону слишком долго, а действовать надо быстро. "Я сейчас приеду за тобой на такси. Ты должна успеть собраться". Вздохнув, Миюки ответила: Все понятно. Сиру поймал такси на перекрестке Тенгэн-Дзи и, пока ехал к Миюке в Мэгуру, продолжал обдумывать все связанное с Мацуоко. Постепенно он взял себя в руки и теперь уже более спокойно мог проанализировать случившееся. Мацуоко был захвачен группой по меньшей мере из четырех человек, включая водителя и и Сирус мог отчетливо представить, какую роль выполнял каждый из них. Было очевидно, что за их спиной стояла какая-то организация. Несомненно, прежде всего ему пришла в голову секта Тенти Каранкай. Маловероятно, что Мацуоко в течение нескольких дней находился под пристальным присмотром в молельном заливе Дайра на окраине города Хамаматсу. Когда Муцуока оттуда позвонил Сиру по телефону, он окольными путями давал понять, что нуждается в помощи. В руку статуи Христа в подвале он засунул часть гранок, повествующих о тенти Каранкай. Вне всяких сомнений Муцуока побывал в подвале молельного дома. Но кто же похитил Муцуока? На основании информации, которую Сиру удалось раздобыть, Материнская организация, созданная Тарута Кагаяма, противостояла реформаторской отцовской группировка, возглавляемая молодым харизматиком Кейсука Китадзима. В организации произошёл раскол, и если предположить существование противостояния между первоначальной и новой сектами, вся история становилась действительно прозрачной. начала по-новому высвечиваться линия, соединяющая эти две точки. К какой же группировке принадлежал Муцоока? Скорее всего, он был сторонником группы Кайсуки Китадзима. Судя по его краткой биографии и связи с Мис Кампус Ниппон, имелось достаточно свидетельств того, что Муцоока занимал позицию близкую к Кайсуки Китадзима. Я встретил удивительного человека. Существовала большая вероятность, что этим удивительным человеком, о котором он сообщил родителям, был как раз кайсука Китадзима. Вполне возможно, что Мацуока был его правой рукой. И если предположить, что они с Акико Кану составили единую группу, то всё представлялось вполне логичным. Не содержались ли Мацуока с Акико Кану в одном и том же месте? Такую возможность исключать нельзя. В таком случае они все это время были в Эдайра. С какой целью это было сделано, оставалось неясным. Он не располагал достаточной информации о доктринерских разногласиях или идейных спорах, чтобы делать какие-то конкретные умозаключения. Их обоих почти одновременно выпустили на свободу, а Кико Кану вернулась к работе на телевидении, а Мацуоко мог свободно встретиться с Сиру. В чем же причина? Он не мог этого понять. Если предположить борьбу основной секты с отклонившейся, то становится объяснимым столь дерзкое похищение. Такси ехало по Мегуру-Дори и свернуло влево на седьмую кольцевую дорогу. Еще совсем немного, и они оказались перед домом Миюки. В полиции он должен был появиться с Миюки, супругой Муцуока. Возможно, в этом случае заявление о происшествии будет подано только от близкого родственника. Поскольку начнутся возмущения по поводу обвинений членов новой религии в похищении людей, он не был уверен, что полиция захочет серьёзно этим заниматься. Вопрос заключался только в том, не угрожает ли опасность жизни Муцуока. Сиру попытался мысленно представить отпечатавшуюся в его мозгу сцену похищения. Человек в джерси, столкнувшись с муцолка, нанес ему удар в живот. Но был ли это просто удар кулаком? Не исключено, что у него в руке был нож, и Сиру просто не заметил выступившую кровь. Он не был в этом убежден. Он немного беспокоился... Поскольку не вполне был уверен, можно ли рассказывать в полиции, что произошло на самом деле. Во всяком случае не исключено, что может обнаружиться труп Моцуока. Не исключено, что он просто исчезнет и не будет никаких конкретных известий о том, жив он или мёртв. Похитившие Моцуока люди были хорошо организованы и действовали очень умело. Не должны ли они были сразу после похищения сообщить о нём? Такси остановилось прямо у подъезда Миюки. "Подождите меня здесь", сказал Сиру таксисту, помчался к квартире Миюки и сильно постучал в дверь. Осмотревшись, он испытал странное ощущение, что ему вспоминается то, что он уже раньше видел во сне. Миюки накинула дверную цепочку и, выглянув в образовавшуюся щель, увидела стоявшего на пороге Сиру. Ты уже готова? Быстрее, внизу ждёт такси. Сиро хотел предупредить её, чтобы она не тратила время на переодевание и косметику. И если она будет медлить, собирался потащить её с собой без лишних объяснений. Однако, вопреки его желаниям, обычно неторопливая Миюки уже стояла с сумочкой в руках, и ей оставалось только обуться. Объясни, что случилось. Сиро протянул руку и подхватил за локоть Миюки. Нашёл самоцоока. При этих словах Миюкино приглась как струна и помрачнело. Этот человек мёртв? Вероятно, она уже представила себе его труп. Нет, совсем наоборот. Поскольку он жив, я хочу, чтобы ты не волновалась. Буквально в тот момент, когда у нас была назначена встреча, его похитили прямо на моих глазах. Миюки округлила глаза и смогла только выдавить: "Похитили? Его увезли помимо его воли. Почему? Не знаю. Значит, мы едем в полицию? Именно так. Всё понятно. Поторопимся." оказалось, что после того, как она узнала, что они направляются в полицию, выражение лица Миюки стало более спокойным. Часть 10. Когда вместе с Миюки они вышли у станции Мегуру, походка Сиро стала более тяжёлой, и он несколько раз оглянулся по сторонам, пока не обнаружил знак с обозначением полицейского участка. Скорее всего, они не получат ничего, кроме вежливых рекомендаций. В какой-то степени он мог представить неуклюжие действия полиции. В конце августа, после исчезновения Мацуока и последовавшей за этим истории с Акико Кану, Сиру и Миюки обращались в полицию. Услышав их историю, полицейские чиновники, которым неоднократно приходилось сталкиваться со случаями исчезновения, в связи с новыми религиями, предпочли считать, что их случай попадает в эту категорию. Это была не та ситуация, когда нужно сразу начинать судебное расследование. Возможно, это и так, но Сиру, у которого прямо на глазах произошло похищение, опасался за жизнь Муцуока. Полицейские тоже почти признали, что за этой историей стоит Тенти Каранкай, Однако прежде эта организация никак не была замешена в историях с похищением людей, и в прессе вопрос об этом никогда не поднимался. Поскольку отношение к новым религиям является мягким, пока заявление Сиру о том, что он был свидетелем похищения, остаётся неподтверждённым, и сам Моцока не изъявит явного желания начать расследование, полиция к нему не приступит. Когда дело касается религиозных организаций, то предполагается, что жизнь общины определяется накоплением добродетелей, и те, кто не выдерживает дисциплины, просто беспрепятственно покидают её. Время от времени появлялись сообщения о случаях насильственного возвращения верующих, покинувших общину, но полиция очень редко вмешивалась в такие ситуации. В тех случаях Когда в глазах других это могло показаться насильственным похищением, сам пострадавший мог заявить, что это было совершено с его собственного согласия, и полиция уже ничего не могла сделать. В случае несовершеннолетних существует способ требовать защиты при нарушении прав личности, но в случае со взрослыми людьми всё сложнее. Полиция могла выдвигать свои логические доводы, но сами потерпевшие настаивали на своём. Разумеется, бездействовать нельзя, и будут прилагаться все возможные усилия. После такого обещания в полиции спросили у Миюки её адрес и уверили, что если что-нибудь станет известно, они с ней свяжутся. Однако Сиру остановился и обернулся, чтобы ещё раз взглянуть на полицейский участок и одновременно искоса бросил взгляд на Миюки. Он в очередной раз принимал слишком близко к сердцу бездействие полиции. Когда полицейский спросил у Миюки, как можно с ней связаться, она дала ему номер домашнего телефона. Однако он на этом не успокоился и спросил у неё, работает ли она где-нибудь. Когда Миюки ответила утвердительно, он спросил название фирмы и служебный номер телефона. Тут она замешкалась с ответом. Сиро только однажды слышал от Миюки название маленькой фирмы, в которой она работает торговое предприятие Курода. Он хорошо это запомнил. Однако, когда её спросил об этом полицейский, было явно видно, как она заколебалась. Она достала из сумочки носовой платок и поднесла его к губам, несколько раз сильно вдрогнула и выскочила в туалет. На этом вопросы полицейского закончились. Извините, после того, как её супруг испарился, она плохо себя чувствует. Поверив словам Сиру, выступившего в её защиту, полицейский продемонстрировал понимание, но на лице его читалось явное недоумение. Однако наибольшее недоумение испытывал сам Сиру. Почему она так всполошилась при элементарном вопросе о названии фирмы, в которой она работает, и о номере служебного телефона? В этот момент у него в голове начали зарождаться первые сомнения. Когда размышляя над этим, он посмотрел на Миюки, то отметил, что её походка стала более стремительной, чем обычно. Раньше, когда они шли вместе, она едва успевала за размешасто шагающим Сиру, но на этот раз шла впереди него. Казалось, что ей хочется как можно быстрее покинуть полицейский участок. Подожди немного, окликнул её Сиру, заметив на обочине дороги телефонную будку. Да, обернувшись, откликнулась Миюки, но на её лице ещё оставалось выражение тревоги. Мне нужно позвонить. Хорошо. Она встревоженная стояла рядом, когда Сиру зашёл в будку и набрал тот же номер, что и прежде, номер секретаря Акико Кано. На этот раз сразу произошло соединение. Как только он представился, раздался голос менеджера, которого он один раз видел в отеле. «А, привет! Очень приятно!» – дружелюбно ответил он и сообщил, что в данный момент Аки Кокано участвует в показе и к телефону подойти не может. «В прямом эфире? Нет, это не телевидение. Просмотр шоу с показом зимних мод. В каком холле?» Менеджер дал ему название холла в минаме Амаяма. Все узнали этот известный холл, который находился рядом с полицейским участком в Мегуро. Но оно уже заканчивается. Ну, прошёл только час сначала. После его окончания я смогу с ней встретиться. Это действительно очень срочно. Мне нужно поговорить с Кикокано. Не знаю, следует ли вам туда приезжать. А, может, договоримся о встрече? Мне потребуется всего несколько минут. Пока. Извините. Не дожидаясь ответа собеседника, Сиру повесил трубку. Когда Сиру поймал такси и Миюки поняла, что они едут в другую сторону от её дома, она спросила: "Интересно, а куда мы направляемся?" Цвет лица Миюки уже стал прежним. Туда, где находится Акико-кано. «Да, она решила со мной познакомиться?» «Разумеется, так будет лучше. Пусть будет по-вашим». С этими словами Миюки с силой сжала основание большого пальца на руке Сиру. Когда они поинтересовались при входе, где проводится демонстрация мод, то выяснили, что это не рядовое событие, а международное шоу, в котором мужчины и женщины из разных стран демонстрируются соответствующие стили одежды. Вход туда был только для приглашённых. Даже за пределами этого помещения было душно и жарко. Время от времени оттуда доносился смех, как это бывает на олимпийских соревнованиях или на специальных выступлениях актёров в театрах Кабуки или известных политиков. Многочисленные избранные таланты прохаживались по сцене И когда иногда принимали вызывающие позы, зрители заходились от хохота. А Кико Кано модели не была и поднялась на сцену в качестве ответственной за это шоу. Несомненно, это было её первое появление на сцене после того, как она на время удалилась от шоу-бизнеса. После примерно десятиминутного показа а Кико Кану появилась на сцене со своими комментариями всех представленных фасонов. Затем началось десятиминутное выступление. В промежутках между показами она без дела стояла за сценой, словно втиснутая между двумя ломтями сэндвича. До окончания шоу оставалось около получаса. Прислушиваясь к тому, что доносилось из зала, Сиру время от времени задавал вопросы дежурный, благодаря чему имел полное представление о происходящем на сцене. После того, как Акико Кану вернулась на сцену, почти половина зала была заполнена репортёрами разных агентств. На завтра планировалось шикарное представление. Сиру собирался посмотреть на это, хотя показы не особо уважал. После окончания шоу, когда закончатся вопросы журналистов, связанные непосредственно с самим шоу, неизбежно должен всплыть вопрос о её неожиданном исчезновении. И в ответ на эти вопросы посыплются беспичные, но важные слова. Многие телекамеры за спинами зрителей ждали именно этого момента. Поскольку время ещё оставалось, Сиру положила руку на плечо Миюки и расслабленно сидел на стуле в холле. И тут из зала донёсся какой-то совсем иной шум. Это не был смех или радостные голоса, а какие-то перекрывающиеся один в другой звуки, в которых ощущалось беспокойство. Тяжёлый гул всё усиливался, пока не заполонил собой весь зал. Дежурная, с которой ранее разговаривал Сиру, настороженно прислушивалась и посматривала на дверь, ведущую из холла в зал. Охранник у двери тоже насторожился. В начале были слышны только приглушённые вскрикивания из дохи, но потом стали доноситься щелчки фотоаппаратов. Шум стремительно нарастал. Когда он достиг апогея, дверь с грохотом распахнулась. Охранник отскочил в сторону, сметённый толпой выбегающих людей. Телеоператоры с камерами на плечах высыпали в холл, а директор студии и репортёры начали доставать свои мобильники. Сиру услышал, что все говорят по мобильникам одно и то же. А Кикокано исчезла, её нет. Она была главный ведущий шоу и после его окончания должна была появиться, но её нигде нет. Здесь ужасный переполох. Другой человек, прикрывая рукой мобильник, бормотал: "Возможно, фотография получится удачной. Мне кажется, что больше никому не удалось заснять момент её похищения". До сих пор известие о похищении Моцуока оставалось частным делом Сиру и Миюки. А на следующее утро, разумеется, основным будет сенсационное похищение Акико Кано, но репортёры непременно доберутся до похищения Моцуока, и два этих события окажутся связанными. И тогда журналисты докопаются и до Сиру, и до Миюки. Однако он до сих пор не был уверен, осознаёт ли Миюки, что произошло. Сиру до сих пор не мог до конца понять, что произойдёт, когда это событие станет достоянием широкой общественности. От прессы невозможно скрыть даже малейшую тайну. Миюки не могла утаить истинного положения дел и чего-то инстинктивно боялась. Она обхватила руками плечи, как бы защищаясь от холода, и ей казалось, что Сиру чувствует себя точно так же. Он не знал, Как можно обезопасить Миюки? Часть 11. На следующий день Миюки и Сиру с раннего утра сидели перед телевизором в ожидании сообщения о большом шоу. По всем программам передавали главную новость. Вчера ведущая телешоу Акико Кано исчезла из студии прямо во время выступления. транслировали кадры, которые успели сделать репортёры до и после того, как это случилось. Но это были сцены, имеющие только отдалённое отношение к произошедшему. Назойливо повторялись сохранившиеся кадры, и на голубом экране высвечивался холл, ставший сценой таинственного исчезновения. Накануне Миюки и Серу стояли в этом самом холле, где своей кожей ощущали волнение метущихся репортёров. По обывачному разговорам операторов, носившихся с камерами на плечах, журналистов с записными книжками и мобилниками, можно было приблизительно восстановить произошедшее на сцене. Привыкшие смотреть телешоу только по телевизору Сиру и Миюки воспринимали их как пустячные события, не имеющие никакого отношения к их личной жизни. Но на этот раз всё было по-другому. Слыша постоянно повторяемое имя Акико Кано, Они воспринимали происходящее как галлюцинацию. Поразмыслив, Миюки решила не занимать оборонительную позицию. Её сознание куда-то улетучилось, и она никак не могла сосредоточиться. На неё обрушилось так много тревог, и при этом ей пришлось думать о самых разных вещах. Накануне вечером Миюки, расставшись с Сиру, забрала ребёнка из яслей. Но дома испытывала постоянное беспокойство от того, что в квартире находились только она и ребёнок. После того, как в полиции у неё спросили номер служебного телефона, её начали одолевать какие-то неприятные предчувствия. Охваченная страхами, что её жизнь может стать достоянием всех, она решила непременно позвонить Сиру и сказать, в каком бедственном положении оказалась. Вначале похитили её мужа, потом похитили Акико Кано, и теперь, как одинокая мать с ребёнком, она испытывала чувство тревоги. Её обманули пустыковыми разговорами, и только Сиро проявил к ней сострадание и пришёл на помощь. Поэтому прошлой ночью она решила вместе с ребёнком остаться дома у Сиро. На следующее утро, впервые будучи у Сиро вместе с дочерью, Миюки испытала новое беспокойство. Когда в девять утра она собиралась отвезти ребенка в ясли, ей показалось, что у девочки поднялась температура. Она встревожилась и решила не оставлять ребенка на попечении нянечки. В ясли нельзя было сдавать детей с температурой выше тридцати восьми. Если по полудни температура не спадет, у нее будет единственная возможность позвонить фирму Курода Сёдзи, которую она назвала местом своей службы. Если объяснить ситуацию директору, возможно, он проявит благосклонность и ложь не всплывет. А как быть, если хозяина на месте не окажется и трубку возьмет какая-нибудь женщина? Если ей позвонят из яслей на работу, а ее там не окажется, то позвонят домой. Однако сейчас Миюки находилась у Сиру и собиралась отменить работу после полудня. Если у ребенка поднимется температура, воспитательницы из яслей не смогут с ней связаться. Сегодня она не должна отводить ребенка в ясли. Миюки расстроилась. Было бы неестественным, если бы она ушла, взяв с собой ребенка, и она молилась только о том, чтобы температура не поднялась выше. Миюки расстроилась. Возможно, Сиру подумает, не стыдится ли Миюки чего-то. Разве ему непонятно, почему Миюки отдала ребёнка в ясли? Если ребёнок будет постоянно рядом с ней, разве сможет она время от времени заниматься с Сиру сексом? Миюки прекрасно осознавала, что секс с Сиру доставляет ей огромную радость. Она со всей откровенностью могла признать, что до сих пор это никогда не доставляло ей такого удовольствия. Она не думала о том, чтобы ему польстить. Во время занятий любовью с Губ Сиру неоднократно непроизвольно слетали нежные слова, и Миюки особенно ценила такие моменты. Если секс является единственным средством привлечь к себе Сиру, Миюки хотелось испытать более глубокое чувство любви, а не примитивный секс. Но после вчерашнего происшествия всё изменилось, когда она представила, в какой сложной ситуации окажется, если Сиру решит её бросить. Её муж, Кунио Моцуока, после договорённости с Акико Кану о его встрече с Сиру, оказался похищенным. Всего через несколько часов произошёл инцидент с Акико Кан. Миюки терялась в догадках, Как её более 3 месяцев назад исчезнувший муж мог на одном мгновении появиться на глазах у Сиру? Ситуация казалась неопределённой, висящей в воздухе. Если Миюки рассчитывает вернуться к мужу, то бессмысленно продолжать отношения с Сиру. Как ей поступить? У неё в голове крутилось несколько возможных вариантов. Стоит ей протянуть руку с просьбой о помощи? как всё произойдёт само собой. Ей не придётся ничего решать, останется только посмеиваться. Экран телевизора подрагивал, как бы вторя ударам её сердца. На телеэкране высвечивались фигуры на сцене. Журналистка с микрофоном в руках рассказывала по подиуму и давала подробные объяснения. Вчера Акико Кано, когда не находилась на сцене, поджидала за кулисами. За спиной журналистки колыхался чёрный театральный занавес. На телеэкране он ещё сильнее подчёркивал узкое пространство сцены. Миюки казалось, что чёрный занавес, свисающий за ярко освещённой сценой и создающий ощущение кромешной тьмы за собой, символизирует мрак, царящий в её душе. Полдесятого передача о Акико Кано закончилась и начался другой сюжет. Сиро проверил другие каналы, после чего выключил телевизор и впервые повернулся к Миюки. Хочешь кофе? Пока шла передача о показе, они не открывая рта, смотрели на экран. Сиро был погружён в глубокие раздумья, но ощущал, в каком плохом настроении пребывает Миюки. Мне это надоело. С этими словами Миюки встала, прошла в кухню и поставила чайник. В основном я всё понял, сказал Сиру, стоя в дверях между гостинной и кухней. Что ты понял? Что это похищение или добровольное исчезновение? В течение 10 минут, пока она не участвовала в телешоу, Акико Кано внезапно исчезла. Никто не заметил, чтобы у чёрного входа стояла какая-нибудь подозрительная машина. Криков сопротивления или каких-то странных звуков тоже никто не слышал. Всё было очень загадочно. А ты видел фильм Звуки музыки, вдруг спросила Миюки. А что? Я вспомнила о нём, потому что там была похожая сцена. Миюки пересказала Сиру эпизод, который она имела в виду. Действие происходило во время музыкального фестиваля в Зальцбурге. Главный герой, полковник Трап, получил от нацистов приглашение вместе со всей семьёй выступить на фестивале и подняться на сцену в компании высокопоставленных нацистов. После того, как он с семьёй исполнил песню, они удалились в гримёрную и сбежали оттуда через чёрный ход, затем эмигрировали. Но это совсем разные истории. Почему? Сиро объяснил что хотя по сюжету сцены исчезновения похожи, но смысл их действий был разным. Полковник Траб вышел на сцену, чтобы пустить нацистам пыль в глаза, а Акико Кано не имело никакого смысла исчезать во время представления. У Миёки имелись на этот счёт свои соображения, но она не стала возражать Сиру. Ему хотелось только такого объяснения, какое было ему понятно. Почему её похитили во время шоу? В этом был определённый смысл. Обычно для похищения выбирают такое место и время, когда этого никто не может увидеть. Но в данном случае всё было наоборот. В зале было полно зрителей, повсюду находились телекамеры. На следующий день известие о происшествии передавали в теленовостях. Возможно, похищение совершили именно для того, чтобы о нём сразу же сообщили по телевидению. Миюки казалось странным, что маленькая, блистательная Акико-Кану не могла сопротивляться и позвать на помощь. Но у Сиро стояла перед глазами сцена похищения Моцуока. Четыре человека, включая водителя, не могли остаться незамеченными прохожими, но им удалось в считанные секунды похитить Моцуока. Сиро начинал сомневаться, не померещилось ли ему все это, поскольку сейчас... не верил тому, что наблюдал своими глазами. Разумеется, я видел это через витрину, но, вероятно, Муцуока тоже не пытался кричать. Всё произошло в одно мгновение. Эти типы могли это сделать где угодно и когда угодно. Но для чего они это сделали? Почему нужно было похищать Акико Кану прямо с показа? Протянутая к чашке кофе рука сидевшего за обеденным столом Сиру Вдруг повисло в воздухе, и он пристально посмотрел на Миюки. Теперь, вспоминая происшествие, я всё больше убеждаюсь, что это было предостережением многим людям. Для этого и был выбран показ. Хотя со стороны устроителей шоу была сделана попытка это утаить, но известие о похищении облетело всю страну. Миюки поняла, какие мысли бродят в голове Сиру. Он имел в виду, что поскольку инцидент возник из-за раскола внутри секты Тенте Каранкай, преступная группировка через телевидение отправила послание в зримой форме всем враждебным группировкам, скрывающимся по всей стране. Предупреждение о том, чтобы они не посмели выступать против. По телу Миюки пробежал холодок, и она задрожала. А мы тоже входим в их число. При мыслях о том, что они тоже относятся к тем, кому было адресовано это предупреждение, Миюки впервые ощутила запах опасности. "Не я, не ты не являемся последователями Тенте Коранкай, поэтому, возможно, нам не следует волноваться". В голосе Сира не было уверенности. Он сказал это бодрым голосом, чтобы Миюки понапрасну не тревожилась. Чашка с кофе продолжала стоять на столе. Протянув к ней руку, Миюки почувствовала, что он давно остыл. Это было необычное беспокойство. Отныне ежедневно в её теле будет присутствовать страх, а ей хотелось спокойствия, жить, никого не опасаясь, тихой, мирной жизнью. Если такое невозможно, лучше навсегда исчезнуть из этого мира. Когда раздался телефонный звонок, Миюки отреагировала на него совершенно неестественным способом. Она поперхнулась кофе и, зажимая рот рукой, выскочила из комнаты. Её напугал внезапно ворвавшийся в комнату звук. Особенно сегодня телефонный звонок просто пронзил её. "С тобой всё в порядке?" спросил Сиру, проходя в гостиную, где находился телефон, и снял трубку. Склонившись над кухонной раковиной, она прислушивалась к разговору. Судя по приветствию и манере общения, она поняла, что звонит кто-то незнакомый. "Почему? Откуда вы узнали этот номер?" спрашивал Сиру. Ей показалось, что он говорит довольно бодрым голосом, повторяя только односложные фразы. "Да? Неужели?" Сиру только слушал то, что ему говорили на другом конце провода. От него что-то настойчиво требовали, и он пребывал в нерешительности. при этом он дважды произнёс имя миюки моцуока собственное имя прозвучало для неё как звук разбиваемого стекла и она напряглась о чём он там беседует миюки затаила дыхание и каждой клеточкой своего тела слушала разговор я всё понял нет на это я не согласен сейчас ухожу в этой студии работает мой однокашник до встречи Как только Сиру опустил трубку, к нему сразу же подошла Миюки. "Кто это? Что случилось?" выдавила она, глядя на него широко раскрытыми глазами и с выражением мольбы на лице. Несколько подавленный и испуганный Сиру ответил: "Директор телестудии". "Директор? Ты его раньше знал?" Она уже слышала от него, что один из однокашников стал директором телестудии. Нет, я впервые о нём слышу. Почему впервые? Чтобы она успокоилась, Сиру знаком предложил Миюки присесть. Я понимаю твоё нервное перенапряжение, но если ты не успокоишься, мы сами выроем себе могилу. Она сидела на стуле, напряжённая, скрестив ноги. Сиру присел рядом и наклонился к ней. Пойми, До телекомпании дошли слухи об исчезновении Муцуока. Я не могу понять, откуда просочилась эта информация. В полицию я сообщил об исчезновении Муцуока и о внутренних распрях в секте Тенте Каранкай. Я считал, что пройдет некоторое время, прежде чем журналисты обнаружат связь между похищениями Акико Кану и Муцуока. Но это произошло значительно быстрее. И что они теперь делают? Собирают материал. Они сказали, что именно для этого и хотят встретиться со мной. И я этого хочу, хочу многое от них услышать. Сиру заметно успокоился, но Миюки бил озноб. Это было вполне естественно. Мацуока был другом, а не родственником Сиру. Миюки мучилась в догадках, что прежде всего заинтересует журналистов. Но откуда они узнали этот номер телефона? Они категорически отказались называть источник информации. Ничего странного. Наверняка они выяснили это, позвонив мне домой. В документах, которые я заполнил в полиции, были указаны все телефоны, по которым я ранее звонил. Возможно, оттуда они всё и выяснили. Но по этому поводу не стоит беспокоиться. Миюкин инстинктивно поднесла руку к губам. Узнав что она перезванивалась с Сиру, журналисты непременно должны были позвонить и ей. «А обо мне они что-нибудь спрашивали?» «Да, тебе тоже звонили». «Когда?» «Недавно, но там никто не ответил, потому что ты здесь». «Как и предполагалось». «Значит, они звонили ей домой». Сиру продолжил. «Директор сказал, что звонил тебе на работу, а затем спросил меня». А вам неизвестно, где находится супруга Мацуока. Я просто не знал, что ему ответить. Когда на лице Сиру появилась усмешка, Миюки ещё больше испугалась. Едва она услышала, что они звонили даже фирму курорта Сёдзи, Миюки испытала сильный шок. Откуда они узнали этот номер? В яслях она указала в регистрационной книге номер своего отчима. Если понадобится выяснить, то сделать это будет несложно. Миюки впервые раскаялась, что так сделала. Сегодня она не отвела ребенка в ясли и осталась у Сиру. Она сожалела о том, что позвонила прямо отсюда на работу, чего не должна была делать. А вдруг по телефонному номеру они выяснят адрес, и телевизионщики заяются в Куродо-Сёдзи. Она даже думать не хотела, что будет потом». Опытный журналист без труда сразу всё разнюхают. Торговая фирма курода это только вывеска, а на самом деле это увеселительное заведение. Оно не нарушает закон, запрещающий полноценный секс. Но когда в прессе появится сообщение о том, что миёки, у которой ещё муж, вынуждена, чтобы обеспечить себе существование, подрабатывать в подобном заведении, пресса охотно за это ухватится. Вероятно, в еженедельниках появятся публикации с фотографиями рядовой домохозяйки и информацией о том, какие сексуальные услуги она оказывала клиентам и какие были её доходы. Любопытно, что в среде женщин, блистающих в мире искусства, в отличие от рядовых домохозяек, подобной ситуации только способствовала бы повышению к ним интереса и росту их популярности. Её тревога начала перерастать в страх. О нет, выдовила Миюки и уронила голову на руки, лежащие на столе. Всё будет хорошо. Положись на меня, не волнуйся, повторял Сиру, гладя её по голове и задавая с вопросом: "Действительно ли скоро всё уладится и вернутся радостные времена?" Такого он представить себе не мог. Бесполезно было даже мечтать. "Нет", ещё раз решительно повторила Миюки. Стол, к которому она прижималась щекой, был твёрдым и холодным. Она расплакалась от жалости к самой себе.